Глава 17. Изгнание из рая. После суда нас ограбили. Образцово-показательный, можно даже сказать, эталонное ограбление по-советски было совершено прямо в здании суда чиновниками СССР. Государство, многолико единых лицах, управляющих им престарелых членов, найдя наше поведение, вызывающее антисоветским, решил возместить действительный или мнимый ущерб, а вот с буквально до нитки. Все счета и все имущество были конфискованы в возмещении ущерба, причиненного антисоветской деятельностью. И все – это действительно все. Нам оставили только то, что сейчас на нас. Разумеется, и речи не идет о возврате конфискованных прярестей часов, отобранных у мамы простеньких серебряных сережек и даже мелочи из карманов. Отказано даже вправе забрать из барака свои вещи, в том числе и памятные, доставшиеся в наследство. «Позвольте, но это же вопиюще!» — ошарашенно начал было наш адвокат, быстро переглянувшись с родителями. «Не позволим!» — с неожиданной злобой окрестился какой-то пристарелый, пахнущий едким старческим потом бюрократ, оскали в массивной, плохо сидящей коронке червонного золота. «Вы, такие как вы, все время пытаются соблюдать букву законности, в то время как мы, настоящие коммунисты, превыше всего ценим дух. Не вам и не таким, как вы...» и его понесло на волнах комсомольского задора двадцатых и обильной слюны, летящей с почти без губы в рта. Зазвучали лозунги и передовицы давно прошедших лет, озвучиваемые хриплым старческим голосом. «Возле наших границ, вот прямо сейчас, возле здания суда, лязгая танковыми гусеницами, проводят маневры танковой армии, и враги в серых мышастого цвета в ренчах уже закатали до локтей рукава и готовы наступать, уничтожая на своем пути решительно все». И все это было так странно и абсурдно, что я быстро запутался, он говорит о прошлом или о настоящем. О чем он вообще, черт бы его подрал, вещает. Можно было пополагать, что чиновник пытается проводить параллели между предвоенным СССР и настоящим временем, между гитлеровской Германией и НАТО. Ведь, как известно, Россия всегда, во все времена, в кольце врагов, и когда, собственно, было иначе. Полвека тому вперед или полтора назад не меняется ничего, кроме стилистики статей и речей. Всегда с удручающей неизменностью кольцо врагов, загнивающий Запад и собственная наша якобы духовность, как некое стратегическое преимущество, которое надо отстаивать любой ценой, жертвуя и качеством жизни, и самой жизнью и жизнью будущих поколений. Но троцкисты, правый уклон, серьезно? Все это настолько странно, что меня как пробку из розетки выбило из лишенного состояния навалившееся было после суда, когда я осознал, что наше мытарство очень скоро закончится счастливым финалом. По-видимому, не один я подумал так. Настоящего коммуниста и члена быстро и как-то очень привычно успокоили отиснив в сторону и нейтрализовал обсуждением каких-то пунктов и подпунктов, заодно дав таблетки и запить. Риторика, впрочем, изменилась не слишком значительно, лишь стилистика стала более современной, но не слишком. «Вы должны подписать эти документы, лязгая голосом и вставной челюстью, с нажимом сообщил на несколько потертый и средних лет мужчина, выставив перед собой как щит пухлую картонную папку с выражавшими завязками. В противном случае позвольте, требовательно сказал наш адвокат, протягивая руку, и ему, что удивительно, позволили». «Так, так, так». Он сперва пробежался по бумагам бегло, а потом уже глазами подозвал нас с родителями, принялся пояснять все пункты подробно, то и дело возмущенно, апеллируя к чиновникам. По эмоциям, прорывающимся в голосе, видно, что даже для него юриста, с некоторым правозащитным опытом, нынешняя ситуация далеко за рамками не то что законностей, но даже и привычного советского беззакония, в котором произвол чиновничьего мстительного хотения, превыше самого понятия юриспруденции. Но вот это же насквозь незаконно, Леонид Иванович пытается вызывать даже не к совести, а только лишь к профессионализму вражеских юристов. Это же черт на деле не дышло. «Не соглашусь с вами», — металлическим тоном возразил представитель советской стороны, поправив золотые или, может быть, золоченые очки, и сидящие на длинном, хрящеватом, как минимум дважды сломанном носу. Страдальческое выражение его лица несколько противоречит служебному голосу и риторике. Предельно ясно, что эта ситуация ему самому не то чтобы противна, но как минимум сомнительна. Он понимает прекрасно, что потом, очень может быть сильно не сразу, наш случай признает перегибом и начнут искать стрелочников, одним из которых, вероятно, окажется он сам. Но пока партия сказала «надо», а в таких случаях принято отвечать «есть» и делать все, что приказано, даже если понимаешь всю пагубность и преступность приказа. История даже нюрнерская учит тому, что она ничему не учит, если люди не умеют или, быть может, не хотят учиться на чужих ошибках, предпочитая делать собственные. Из разъяснений я понял, что счета арестовывают и конфискуют безвозвратно, а вот с нашими вещами поступили куда как более казуистические, я бы даже сказал подло. Нет, они по-прежнему наши. Просто до выяснения, понимаете». Даже я, далекий от юриспруденции, понимаю, что вот это вот довыяснение может затянуться на годы и десятилетия, а может быть и до неизбежного развала союза, да и потом без гарантии. но то есть союз развалится с гарантией, а вот наше имущество, очень может быть, никогда к нам не вернется по объективным и субъективным причинам. влиянию человеческого фактора и просто нежелание государства или отдельных винтиков уаново признавать свои ошибки и главное исправлять их. Будут бесконечные письма по каждому отдельному сервизу, а то и чашки, идущие через границы, изверяющиеся в консульствах, посольствах и каких-нибудь международных организациях месяцами в одну сторону, годами. Выясняться будет цена и остаточную стоимость, а действительно ли мы получили их в наследство и при каких обстоятельствах. Кто может это доказать? Будут всплывать из небытия какие-то свидетели, чьи показания начнут затягивать процесс, требуя уточнений, поправок и разнообразных юридических формальностей. Возможно, будут и не слишком внятные на грани подозрений и очень притянутых костяных фактов обвинению в том, что какие-то вещи достались нам не вполне законным путем, и потому требуется особенно тщательно, но ну и, разумеется, вишенкой на торте степень ущерба, причиненного нами, советскому государству. Это величина, которая может бесконечно корректироваться и прежде всего в большую сторону». Первое же выступление нашей семьи на пресс-конференции и ущерб, который мы нанесли СССР, вырастет на несколько тысяч рублей, или десятков тысяч, или просто сотен без тысяч, ущерб, который можно посчитывать годами и десятилетиями, прибавляя и вычитая, деля и умножая, оперируя не только и даже не столько цифрами, сколько обиды советских вождей и вождят, политической ситуации в данный конкретный момент и близостью юбилейной даты съезда или дня рождения». А ведь они эти выступления будут. Будут и какие-то выступления на радио, интервью для газет, и черт его знает, что там еще может прорезаться. Брезговать не буду ни я, ни полагаю родителей. Мне, черт подери, нужно, чтобы обо мне, о нас говорили. Это и деньги, пусть даже в сто раз опосредованно, и известность, и возможность поступить в престижный университет без длительной волокиты, в братство. обратить на себя внимание СМИ и серьезных людей». Здесь и сейчас, не годы спустя, медленно нарабатывая репутацию, а резко, рывком, позволили нам очень немного и недолго. Уже через несколько минут в помещении появились еще какие-то люди, и вокруг нас какой-то дурацкий хоровод в нелепейшем цыганско-советском стиле. Вместо дрессированного медведя какой-то массивный, отменно откормленный багровомордый генерал, разговаривающий густым на грани инфразвука басом то и дело багровейшей, да вовсе уж опасной окраски, и лупящей огромным мясистым кулаком то по собственной ладони, то по опасно потрескающему столу. Он не разговаривает, а гудит самолетным движком. Разобрать можно немного, и в основном это сукины дети, блять, и тому подобная армейская лексика. Вместо цыганок с манистами и айлюли, чиновники из МИДа, пытающиеся задавить нас словами о статьях, постановлениях и прочей казуистикой не имеющие, как мне кажется, хоть сколько-нибудь, серьезное отношение к происходящему. Есть представители КГБ, какие-то мышастые люди из комиссии, работники прокуратуры и прочие бесовщина. Они стучат кулаками, багровеют, цитируют цитаты, возмущаются, требуют и грозятся не позволить. Я сперва теряюсь, но родителей, что удивительно, нет. А потом... А потом я вижу в глазах этих советских бесов не только ненависть, не нам мелким сошкам, но и черт бы их подрал неуверенность. Это все на живую нитку, и они сами не понимают, что же им собственно делать и делать и вообще. Это тот случай, когда пауклику сверху, по гневному мотанию дряблым стартистским кулачком, покрытым пигментными кровавыми пятнами, по брызганию слюной и преданфарктному состоянию спускаются с поводка все собаки разом. Вся эта громко лающая свора не понимает толком, что же им делать, но всякий случай просто брешет громче и громче. Задача у них – не затравить, запаливать нас, а прежде всего показать себя в глазах уже начальства и не дать этого сделать другим. Старички не знают, как реагировать на внештатную ситуацию, но подавни въевшиеся привычки изо всех своих старческих сил нажимают на идеологию, вопреки ситуации и даже здравому смыслу. А эти гавкающие, не получившие толком инструкции, да и те, что есть в разных сфорнях, несколько отличающиеся, поступают по тому же принципу и выходит то, что выходит без община. В отчетах и в газетах будут написаны нужные слова, а что информация разводится с реальностью, так пусть кривещут. В газетах и по радио потом разъяснят все подробно, а советские люди привычно осудят и подпишут, не читая и не вникая. Во главе угла не политика и экономика, и не здравый смысл, а только и исключительно идеология, густо замешанная на аппаратных играх. Желание уязвить не есть кого здесь и сейчас без оглядки на будущее. Наверное, чиновники из МИДа понимают, не могут не понимать, что торговля собственными гражданами аукнется и санкциями, и политической изоляцией еще целой кучей проблем. Но они играют по правилам, где во главу угла ставится не целесообразность, а идеология, притом насчетническая. Да и может ли быть в СССР иное, если во главе страны люди, значительная часть которых не имеют высшего образования, даже формально? А сами они добрались, дожили до своих постов не в тесной конкурентной борьбе, работая с избирателями и доказывая делом свою профессиональную пригодность. Это не шахматные партии с просчетом множества вариантов на несколько ходов вперед. И даже не шашки, скорее Чапаев, когда артритные старческие пальцы сшибают свои чужие фигуры, расставленные на шахматном поле. Стратеги, мать их. Сколько денег, сколько сил было вложено и вкладывается в заведомо провальные проекты Азии и Африки, сколько научных направлений в стране загублено ростерком пера в старческой руке. «Какая, к черту, геополитика? Какая стратегия?» Так, выдохнул Леонид Иванович, откинувшись на спинку стула, и сцепив руки перед собой. В его чуть сощуренных глазах читается напряженная работа мысли. А потом... «Подписывайте», — сказал он родителям. «Все подписывайте. Это ведь все на самом деле...» Адвокат дернул плечами, не стал договаривать, и в золотых очках представителей вражеской страны отчетливо отпечатывался ненависть. В отличие от нас, он понял недоговоренные сразу... Несколько мгновений спустя дошло и до нас с родителями, и те, перегнувшись, взяли ручки, не забывая, впрочем, читать внимательно то, что им предлагалось на подпись. «Шулера», — коротко пояснила мама, несколько не смущаясь стоящих рядом представителей советской стороны, — «подсунуть могут что угодно». Отец на это только угукнул, зябко передернул плечами, у него, по-видимому, есть личный опыт. На эту реплику решили ответить сразу несколько советских, и я отметил, что уже отделяю себя от них, и этот незримый водораздел после решения суда, сделал у нас что-то незримое, но очень-очень важное. Мол, все наблюдаем. Иногда несколько рассеянно поглядываю по сторонам, отмечая лица и эмоции, откладываю их на долгую память. Очень хочется все это запомнить, потому что ситуация на самом деле крайне необычная. И сценки, считываемые эмоцией, обрывки слов и фраз, интересны необыкновенно. А ведь вам уже 16, молодой человек, не сразу понимая, что обращаются ко мне и что этот бесцветный с пожатыми губами советский чиновник вещает о том, что я могу остаться в Союзе и искупить, но у меня нет ни сил, ни желания слушать эту ерунду. Он или дурак, говоря 16-летнему подростку об искуплении вины, или начетчик из института марксизма-ленинизма, а вернее всего просто подлец, выслуживающийся перед начальством, и слова сказаны мне, но не для меня. Родителям хуже. На них наседают с разных сторон одновременно, ведя при этом еще и споры между собой. Сколько в этом искренности, а сколько выслуживания, и не знаю, но полагаю, второго много больше. Здесь и сейчас, в окружении конкурирующих, а то и враждебных группировок, столько сложных, перепутанных интриг и потенциального компромата, что, сдается мне, мы для чиновников лишь фон, на котором они ведут свои бюрократические войны. «Отказ от претензий», — пормочит наш адвокат, еще разбегло проглядывая бумаги, усмехаясь, передавая их на подпись родителям. «Смешно и мне». Но право слова, что за ерунда? В реалиях СССР мы можем хоть подписывать, хоть демонстративно разрывать документы, истолкованно искажено все будет нужную государству в сторону. А за пределами? но ну, кто всерьез воспримет подписи, поставленные под давлением? Юридической силы это не имеет и не может иметь. Это ситуация, в которой идеологи, занимающиеся нашим делом, переиграли сами себя. Не знаю, на что они рассчитывали. Наверное, на то, что родителей откажутся подписывать. И тогда на нашем пути возникнут незримые, но явственные бюрократические препоны. Наш выезд, быть может, задержится. И они, идеологи, под этот шумок провернут какие-то свои внутренние интриги. А сейчас? Сейчас, быть может, какие-то интриги провернутся. Но все эти отказы от претензий, тотальные ограбления и против советский беспредел, аукнутся, не могут не аукнуться похолоданиям отношений. Не обязательно сразу санкциями. на многочисленные правозащитные организации, будь то еврейские или нет, имеют достаточное влияние на общество. А интеллектуалы? Всевозможные писатели, ученые, журналисты, которые, быть может, очень далеки от правозащитной деятельности, весьма вероятно возмутятся о скроменном со стороны советского государства. Это и влияние на общество, и отказ приехать на какую-то конференцию, и отсутствие приглашений для представителей советского государства от общественных организаций и университетов, и безусловные проблемы с левыми на западе, весьма многочисленными, но чем дальше, тем меньше у них общего с СССР. Мало? Вероятно. Но кто просчитает последствия научной и культурной изоляции? А главное все это всего лишь из-за нас из за желания СССР удержать своих нет ни не граждан, а только исключительно подданных за железным занавесом. Все это длилось, длилось и длилось. Время-то замирало, растягиваясь совершенно неправдоподобно, то сокращалось, сжимаясь в точку, консультированную здесь и сейчас, в некоторых нет ничего. Нет ни времени, ни пространства, ничего кроме этого помещения в здании суда, нас и людей функций вокруг с наверху прописанными программами, не способных выйти за рамки прописанных параметров. Вымотались мы страшно. И родители, и адвокаты, и я, хотя и не имеющие права подписи, то имеющие мозги, И желание разобраться в этом бюрократическом покере сложно адски. Разбираться в документах, не будучи юристом или чиновником со стажем, и так-то непросто. А когда эти документы касаются не кого-то там постороннего, а непосредственно меня и родителей, и в голове с гвоздями сидят мысли, что представители советской вражеской стороны не могут без подвохов, подлогов и откровенных подлостей ресурсы мозга тратятся не на собственную работу, а на мать их переживания и сомнения. А вот этого документа не было, устало, у которых же раз признает адвокат, откладывая в сторону очередную бумажку. «Да что вы себе!» – зевается очередной чиновник, начинает традиционную пляску оскорбленного достоинства. Коллеги адвокатов вопрос ребром надо ставить, подключается другой, пытаясь продавить несгибаемого Леонида Ивановича. Вся эта свора советских чиновников лает, рычит и скалит на нас колыки Они брыжут слюной, размахивают папками, ссылаются на постановление и собственный партийный стаж, угрожают нашему адвокату подробным рассмотрением дел, а нам? Да что мы с ними цаскаемся? Раньше по-простому было рукоятью пистолета по зубам и нас, сука, подписывай. Побоями, Колымой, отзывом разрешения на выезд всех нас и персонально для меня, как для несовершеннолетнего, который еще может искупить свою вину перед Родиной. И все. Устала подытоживать наконец Леонид Иванович, прикрыв глаза и потирая переносицу. Действительно все. Я как-то не обратил внимания, но за последний, наверное, час наше окружение существенно поредело. Сперва, если не ошибаюсь, нас покинули мышастые представители выездной комиссии, без участия которых мы чудесным образом обошлись. Ни характеристик с места работы, ни собрания коллектива, ни досконального знания биографии членов иностранных компартий, ни и ничего ни об одной землю не упала сукины дети выходя сообщил на багровом морде генералу вы, вы у меня долго умирали а мидуцы уходя не сказали ничего а вот собственно все устал как то неловко сказал леонид иванович чуть обмякнул на стуле далее онид иванович насчет гонорара неловко начала мама оставьте выпимившись отмахнулся адвокат форс мажор я знал но что шел когда взялся за вашу защиту А рано или поздно они оплатят подписанный вами счет, а если даже и нет...» Он пожал плечами и повторил. «Я знал, на что шел». «И все-таки...» — не сразу успокоилась мама. «Мы как-нибудь...» «Оставьте...» — с нажимом повторил юрист. «Это... цедака, если хотите, так кажется, у вас говорят». Ну и он усмехнулся уголком рта. репутации в определенных кругах, она тоже не лишняя». Страдачески закивав, мама открыла было рот, но видно, что она все еще переживает. Отец, приобняв супругу, сказал ей негромко, несколько раз на идише. Все я не расслышал, да язык знаю не настолько свободно, но что-то там было о благотворительности, которой занимался ее отец и мой дед, и о том, что некоторые поступки, как круги на воде. Ну да, мысленно соглашаюсь с отцом, у евреев длинная память и на хорошее, и на плохое. Долги, в том числе и моральные, передающиеся через поколение, явление нередкое, собственно, как у всех народов, особенно с восточными корнями. Последние прокруги на воде и долги можно трактовать двояко и как обязательство с нашей стороны, но мама, по крайней мере, успокоилась. Распрощавшись и обещал прийти завтра сопровождать нас при отъезде в аэропорт, Леонид Иванович поторапливый и немолодым лейтенантом милиции удалился, и мы остались предоставлены сами себе. Ну вот и все, сказал отец после короткого молчания, потянул к себе меня и супругу, и некоторое время мы стояли так, и сердца наши бешено колотились». «Еще чуть-чуть», — уронила мама, не сказав больше ничего, только выдохнул прерывисто. Немного погодя, я отстранился от них и отошел к разрешеченному окну, спустевшись на подоконник, бездумно уставившись на растоптанный жарой двор. «Не положено!» — ляжгнуло металлом. Костистый милицейский сержант до этого невидимый привел свой тленный лик через решетку. «Не положено!» — еще раз повторил он, уставившись на меня. Видя, что я не понимаю его, да и не имею желания следовать непонятным запретам, он многообещающе оскалился из чербатой гиены и отошел куда-то недалеко. Через пару минут в помещение вошло два милиционера, и за каким-то чертом закрыли окно, позволив оставить открытыми только форточки На подоконнике не садиться, к окну близко не приближаться, — забормотал один из них. — Хорточку ничего не выкидывать, знаки не подавать. Я с интересом уставился сперва на него, а потом в окно, за которым виднеется задний двор, на котором можно сгидеть только сарай, кусок стены и растущие за ней тополя, перекрывающие вид куда бы то ни было. В другом окне картина отличалась не слишком значительно. Но переспрашивать не захотел, ведь у милиционера Коко отменно выдвестировали служебные собаки, знающие несколько десятков команд, соответствующим собачьим интеллектом. Спорить с ними не стали, нет никаких сил. Ну и еще чуть-чуть, и все это не будет иметь никакого смысла. Да, и хотя на улице жара, в здании суда, с его метровыми стенами, не то чтобы прохладно, но сносно. А форточек теперь после ухода всей этой поганой бесовщины в погонах и без, в общем-то, достаточно. А вот попить... Недолго, думая, подошел к двери и постучал, и на стук сильно не сразу открыли дверь, шкажетного ключом. В проеме показался кусок немолодого лица и погон старшего сержанта. Туалет, — коротко доложил я, физионом милиционера, сморщилась недовольно. — Ждите! — коротко резнул голосом, как затвором велел он, снова закрывая дверь. — Действительно, не мешало бы, — задумчиво сказал отец, — в горле пересохло. Время уже подбирается к позднему вечеру, а мы ни разу не выходили в туалет и не пили воды, так что и неудивительно. Через пару минут дверь открылась, и нас сопроводили в туалет под конвоем, бдительно следя, чтобы мы не пересекались с советскими гражданами которые по взмаху милицейских дланий уступали нам дорогу и вжимали стены коридора, испуганоглядя на таких очевидно опасных нас. Впрочем, время уже достаточно позднее, так что советских, равно как и антисоветских граждан, в здании суда немного. Я свои дела сделал быстро, напившись до булькани в животе и умывшись, а заодно, чтобы до разу не ходить, выдавил из себя несколько куклых капель ядовито-оранжевого цвета. Выйдя в коридор, подпер стену рядом с отцом, поглядывая на сержанта чуть поодаль, отпугивающий граждан от туалета. Вид у него бдительный и ответственный, не дать не взять ни то пограничных корот супа на ответственном участке границы, ни то пограничная собака индус, очень уж у него служебные прямо-таки овчарычьи выражение морды лица. Мама выглянула из-за двери, подозвала супруга, и они зашептались о чем-то. «Думаешь?» — с некоторым сомнением спросил отец, покосившись на сержанта. «Да пусть хоть на месте расстеливать, не совсем понятно», — ответила мама. «Сержант, мы постираемся на скорую руку», — сообщил отец. «Не положено», — возбудился служивый, сумшуюсь было в женский туалет, но тут же вылетел из него в густом шлейфе ругательств на нескольких языках и с отпечатком маленькой петерни на физиономии. Он схватился было за кубуру, но почти тут же опомнился и, побогровев от злобы, заорал, вызывая подмогу. Следующие несколько минут пошли очень насыщенно эмоционально, но потом лейтенант, сделал трагическое лицо, дал таки отмашку. И, сержант как цербер в запретном коридоре, принялся нести в службу, ворчав всякой на своем милицейско-собачьем языке, нехорошо косясь в нашу сторону. «Будут они еще у меня», — не совсем понятно, но очень воинственно высказалась мама, десяток минут спустя развеживая в отведенном на помещении свое и отцовое белье. Они еще, кажется, ухитились не то, чтобы помыться, но хоть чуть-чуть сполоснуться, так что теперь от родителей почти не пахнет застарелым потом, а настроение стремительно взлетело вверх. И я их прекрасно понимаю. Не уверен, было ли так задумано на самом верху, или это, скажем так, эксцесс исполнителя. На неделе в камере без возможности помыться и сменить белье — это чувствительно. А с учетом того, что так им по задумке властей предстояло, судя по всему, улетать из Союза, то и тем более... Какого черта нужны такие мелочные, мерзкие укусы? Но, впрочем, чего это я? Полностью мелочные, мерзкие люди. Спалось плохо. Можно даже сказать, не спалось вовсе, так что ближе к утруплю, на все вися, встал со сложенных несколько расковровых дорожек, служащих нам постелями, мы уселись прямо на полу, принявшись строить планы на будущее. Это, черт подери, оказалось очень увлекательным занятием. От перспективы кружится голова. И мы говорим, что им планы, перебивая друг друга и смеясь, и планов громадьё. Голова кружится от перспектив. Жить и работать там, где хочется. Если где-то не нравится, то просто уехать. Мало. Не запрашивать характеристику с места работы, не хватить предвыездной комиссии, не думать, нагреться, о сложностях прописки. Просто. Просто взять и переехать туда, где мы захотим жить. Если захотим, если надо будет, то ещё, ещё и ещё. В разные страны, на разные континенты, работать, учиться, да просто поехать в путешествие. В Африку, на Аляску, Париж просто взять и поехать. Ну да, для этого нужно работать и зарабатывать, но мы не боимся работы и умеем как работать, так и зарабатывать. А после бараков, после коммуналок, вот честно, что может быть хуже? Где-то? Ха! А где мы, черт подережили жили? Но даже если и так, и если поначалу придется трудно, то это только поначалу. — Все у нас будет хорошо, даже если не сразу. — Не положено! — с явным злорадством процедил сержант и вивну заспанную припухшую физиономию с ребристым рубцом-отпечатком на щеке в дверной щели. — Ждите! — Чего ждать-то? — взмутился я, чувствуя поддержку не только родителей, но и куда как более весомые мочевого пузыря, переполненного отнюдь нетерпением и благостью. — Согласно устава караульной службы... Торжественно чеканил служивый, тут же испортив впечатление зевком, выорачивающим челюсти и душу, и, надавив на дверь, закрыл ее на замок. — Да, — сказал я, и начал прикидывать, куда именно я буду отливать, если вдруг прижмет. Отец, судя по выразительному лицу, думает в том же направлении. Заучал живот, не кормленный с вчерашнего дня, и мамино лицо разом сделалось стевоженным, а еще почему-то виноватым. — Ерунда, — отвечая на несаданный вопрос, — это все такие мелочи. Мама покивала, но так, с такими подзатыми губами, что ясно без слов. Голодный ребенок, то бишь я, это даже не копеечка, а целый червонец, копил ковид на советскую власть. Усмехнувшись непроизвольно этим мыслям, принялся неторопливо расхаживать по помещению, стараясь как-то отреть себя, но переполненный мочевой пузырь не способствует отвлеченным мыслям. То, что на стоянии буквально с каждой минутой становится все гаже и боевитей. Недавно вот еще думал уехать просто, переснул эту страницу моей жизни и не возвращаясь к ней. А сейчас вот думаю, а стоит ли забывать. Забыть — это не то, чтобы простить, но как минимум оставить в прошлом, не ворошить грязное белье, не. А вот теперь думаю, что поворошу и еще как. Сами же суки дают повод ненавидеть. Строй, страну, отчасти даже людей. Не только механичной равнодушности тупой системы, но и всеми этими мелочными крысиными повадками отдельных ее винтиков. Не забуду. И не прощу. За дверью послышались голоса, заскрижетал замок, и нас, наконец, выпустили оправиться. Слово-то какое мерзкое сотрещение выдал я, на что отец только усмехнулся. Он, привыкший к советской действительности, в том числе и такой суконно-портяночный, многие вещи воспринимает не критично И мое отношение обычно забавляет его, но иногда заставляет и задумываться. Воспользовался в туалете газетой, оставленной одним из советских граждан. Потом долго умывался, плеская лицо и подмышками, и почистил зубы мылом, же неимением зубной пасты или хотя бы зубного порошка. потрогал скользкие зубы языком, снова и снова полоская рот, пытаясь избавиться от едкого, удивительно противного вкуса хозяйственного мыла. Ловлю завистый взгляд отца, пытающийся оттереть зубы пальцем. «Возьми», — не раздумывая, протягивая свою зубную щетку, понимая, что негигиенично, но лучше уж так. Пока отец, а затем и мама чистили зубы, я ждал их в коридоре, подпираясь стену. В голове всякая ерунда, дурных шуточек про то, что СССР на троих не только пьют затевожных мыслей о том, что нас могут не выпустить и завернуть назад даже в аэропорту. И от этих мыслей меня штормило так, что еще чуть-чуть, еще немного, и будут панические атаки во всей красе. Ситуация, она и так-то нервная, а тут еще и подростковый организм с его сверхспособностью кануть кучей на трагедии или эйфории, если одноклассница посмотрела на тебя как-то иначе. Пока мы умывались в здании суда, начали появляться первые ласточки, зевающие с портфелями и дамскими сумочками старые и молодые Все они несли на себе невидимые, нолзимые штемпель ГОСТа советской судебной системы. Еще нет с семи утра, но уже есть какая-то работа, и, очевидно, нужно подготовить какие-то материалы или отчеты, срочно, вот прямо вчера, напечатать и оформить. На нас они смотрят с любопытством и... завистью. Еще раз в мельком краешком глаз оглянусь на молодую совсем девчонку, споткнувшуюся при виде нас. Ну да, аж губа прикушена, и в глазах важные впечатки видов Парижа или Нью-Йорка с открыток. А может быть и карикатур о Западе, таком, каким его видит советский народ через призму прессы. Он Запад даже через кривое зеркало карикатур выглядит достаточно привлекательно. Да и советские граждане, привыкши читать между строк и понимать несказанное, видят больше, чем хотелось бы кремлевским старцам. Скорее всего, на комсомолка или даже кандидат в члены партии. Для советского чиновника, тем более работающего в такой серьезной организации, это практически обязательная компонента. Но она совсем еще молодая, и карьера то ли будет, то ли, вернее всего, нет. А хочется всего и сразу, и не потом, а здесь и сейчас, пока молодая. Это у старших товарищей доступ к кормушке, спецпайке, спецсанатории, спецжизнь. Такая, что многие уже и не ориентируются ни в ценах, ни в собственной жизни. Попробую отправить в эмиграцию заслуженных товарищей, с которыми мы общались вчера. Руками и ногами, да что там с зубами, в пограничный стол вцепятся. Пусть даже гарантированно будут условия жизни не хуже, чем в Союзе. Не уедут. Здесь, в СССР, они на головокружительной, олимпийской высоте и могут позволить себе то, о чем простые советские граждане и не мечтают. Заграничные шмотки, заграничные фильмы, заграничная музыка. Небожители, олимпийцы. Не такие, как все, они простые и смертные а на Западе ужас, они потеряют статус, потеряют возможность следить слова о закрытом показе французского фильма, небрежно облокачиваться о стойку баролоктем, обтянутым цинцой, наработанной годами и поколениями связи. Они станут, как все. Черт, и что устроили перед зданием суда, слышу краем уха от прошедшего мимо очень полного, относительно молодого, но слишком уж консервативного, скорее даже старорежимного служащего. Так что, товарищ лейтенант, выйдите и разберитесь». И я, не верю сам себе, не верю своим ушам, услышал голос Леры, голос, который нельзя спутать с каким-то другим. С каждой секундой, с каждым новым словом он делся все громче и громче. «Отпусти, народ мой!» — пела Лера на английском, и тоном, бэк-вокалом шли голоса тех, кого я теперь с полной на то уверенности могу назвать друзьями, настоящими. Было это, наверное, недолго. Во всяком случае, нам не дали слушать, заторопив, подпихиваясь спина в привычное же помещение, а Лере петь, потому что туда, со звездским выражением лица наперевес, заторопился рейтенант. «Иси ильданс это тарабьян», вспомнилась мне, подчеркнутой у Новодворской. «Здесь танцуют, и все будет хорошо, французское», слова написаны на развалинах Бастилии. И хотя милиционер очень вряд ли понял меня, но некий дух свободы он, очевидно, ощутил, так что толчок в спину оказался чрезмерно жестким. «Граждане», — начал было у официального вида, зашедший к нам с папкой в руках. Хотя, какие вы теперь граждане, перевел он сам себя, сморщившись так, будто под носом им помазали дерьмом, но, на мой взгляд, явно переигрывая в своем отвращении. В общем, согласно постановлению... События начали развращиваться стремительно, будто их и всех нас и само время засунули в некую метафизическую стиральную машину и включили на тысячу оборотов. Судя по всему, кто-то там из престарелых олимпийцев решил переиграть ситуацию, максимально ее ускорив. Вероятнее всего, кто-то из членов сказал фразу про пинком под зад, усилив ее решительным взмахом старческой руки. И подчиненный, знающий своего шефа лучше Конституции СССР, Приняли эти слова к исполнению, и события пошли по ускоренному протоколу. «Да, ерунда!» — отмахнулся спешно подъехавший адвокат на вопросы, скривив в лицо. «Аппаратные игры. Объяснять и так-то долго, а если вы не в теме, то и с объяснениями не поймете». «Вот же незадача!» — внезапно расстроился он. «Забыл. С вечера вам обутерброды приготовил, но сута на телефон столько звонков было, что совсем из головы вылетело». Ерунда, скупу отец, и мы с мамой, переглянувшись, мол, согласились с ним. Какая к черту еда? У меня от волнения желудок горло подкатывает. У мамы, судя по ее виду, с Зеленцой ситуации аналогичная Развивать тему мы не стали, сосредоточившись на документах и последних инструкциях. Сопровождающие на советские чиновники и которых перевалило за третий десяток, активно этому мешают, требуя что-то, наседая и всяческие дровячки в глазах товарищей и конкурентов. Послушайте. Но слушать не надо. Это, как я уже сказал, не для нас и не в нашу пользу. Я требую немедленно, шумит одутловатый, одышливый чиновник, в костюме спецраспределителя, и я с трудом, да и то случайно, понимаю. Он хочет, чтобы перед отъездом мы вытесались что-то, осуждающее не то сионизм вообще, не то отдельных сионистов. Но все это уже последние судороги, и нас выводят под конвоем на крыльцо». Людей неожиданно много, знакомые, малознакомые, совсем незнакомые, они мелькают, как в стробоскопе, так что успеваю выхватывать немногое и немногих. Киваю, машу рукой и улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь, мы, черт подери, уезжаем. «Иси эльданс, сетутяк абьян». Снова повторю, я поймал глаза просто не сразу. И на этом меня запихали в пазик вслед за родителями. Рывок, резкая остановка, стовый рывок и автобус с ТАМИ, конвоирами и адвокатами внутри поехал в аэропорт. Окна в автобусе задрайны, очевидные из тех же соображений, с каких нам запретили в здании суда не то что открывать их, но и подходить близко. А вдруг мы ужасно начнем выкикивать антисоветские лозунги, высунув окошко головы. Это ж ЧП, ситуацию на политбюро разбирать будут. Или, выброшенные окна записка, скомканные, незаметные. Чтобы что? Кому? Что и кому можем передать? Но бред же, бред. А они в таких условиях живут, не замечай и не понимая всей абсурдности своей жизни. Это уже не Испания времен Торквемады, то бишь Иосифа Виссарионовича, но аналогии, включая ханжество, религиозность и привычность застарел изогнанных подсознание страх в наличии. В наличии же рядом с собственным страхом гордость за огромную империю, за страх соседей перед той страной, готовность умирать за то, чтобы было так. Христианская, то бишь коммунистическая идеология для объединения, цементирования империи аутодоффаль, еретиков, изгнания неверных. Явственно увидев на месте комитетчика в штатском инквизитора в рясе, поежился, разум будто замерзнул в жаркой духоте и постарался выбросить эти мысли из головы. Сколько в моих мыслях правды, сколько за уши притянуто, сказать сейчас невозможно. Все это так, даже не вилами на воде, а пальцем по воздуху. Не особо увлекаясь в прошлом социологии и психологии, прекрасно тем не менее помню некоторые примеры вошедшегося в, в учебники, когда очевидные, казалось бы, вещи были по факту полностью зеркальны. А стоить предположения на собственных страхах в антазиях, если я хочу заниматься реальными делами, нельзя. «Еще одна проблема», – мрачно подумал я, чуть сползая на сиденье и упираясь коленками в спинку переднего. Отсутствие нормальной, невысосны из пальца статистики по СССР и уж тем более достоверных социологических исследований Вот как в таких условиях работать? Если глава государства после войны рассказывает о безвозвратных потерях 7 миллионов человек, то о какой достоверной статистике может идти речь? Цифры потом, конечно же, пересматривали. Насколько я помню, даже в будущем, при открытых, казалось бы, архивах, историки до сих пор спорят о потерях. Как там говорят, есть ложь, наглая ложь и статистика. А советская статистика – это, наверное, вообще что-то за гранью. — Все нормально, — сразу оттягивала сидящая позади мама, тронула меня за плечо. — А? — не сразу оттягивал я. — Да так. И так, когда нервы на взводе, так еще и духота, в голову всякое лезет. Да, духота вздохнула мамой, замолчала, потому что... А что тут сделаешь? Окошко открыто только у водителя, который отделен от салона, не то чтобы герметичный, но все-таки перегородкой. Не только мы, но и сопровождающий нас люди плавает в собственном потолке. КГБшники вот уж того не жалко, и у всех костюмах добротных советских шерстяных. Когда автобус слегка разгоняется, то еще ничего, салон хоть как-то обдувается. Но водят здесь неторопливо, а мы к тому же еще с упражнением милицейской машины и парочки неприметных автомобилей от комитета. Да и кажется, водитель автобуса соблюдает какие-то особые регламенты положенные или, может быть, придуманные на скорую руку для таких случаев. «Не едем, ползем». За окнами медленно проплывают московские улицы, и, не знаю чем себя занять, желая отвлечься от мысли, я присунулся лбом к стеклу, впитывая глазами все то, что вижу. «Я себя никогда не увижу!» Мелькнули в голове сточки, и в развернулись слова и музыка знаменитой рок-оперы и голос Караченцева. И я осознал, что действительно никогда больше не увижу эту Москву и, вероятнее всего, своих друзей и знакомых. И хотя я знал это и ранее, но знать и осознавать, как оказалось, разные вещи, очень разные. От эмоций меня штормит, бросает то в жар, то в холод, то в почину отчаяния, то едва ли не в экстаз. Ситуация и так-то непростая, а тут еще возраст. С одной стороны, свобода, ну или, по крайней мере, свобода передвижения, и как минимум в большей степени свобода совести и вероисповедания. С другой? Нет. Я вряд ли буду тасковать по здешнему пломбиру, квасу и баранкам. Да по советской действительности, с ее комсомольскими собраниями, коммуналками, дефицитом всего и вся, сильно вряд ли. А вот по людям, пожалуй, да. Не тем, которые с приставкой советские, а совершенно конкретным друзьям, бывшим одноклассникам, некоторым соседям и коллегам, неформальной тусовки и, да, наверное, много еще чему и кому. Мне, я уже знаю, будут сниться люди и города еще много-много лет. И ностальгия, черт я побрал, будет. А еще будет ненасть к строю, к людям. И все это разумеется одновременно и все вперемешку если бы была возможность сесть на самолет и навестить если бы уже существовал хотя бы интернет то наверное и не было бы этой тоски накатающейся на меня уже сейчас но тут же волнами и радость от того что мне не придется большими дело с представителями комитета не стоять на комсомольском собрании не сидеть в душном зале в добровольно принудительном порядке слушать тупейшую начетническую лекцию от лектора общества знания вещающего с бумажки ре рассчитанный на людей, с начальным образованием и отсутствующим критическим мышлением. Все странно. Все настолько странно, что сейчас, наверное, я не прошел бы самые простые психологические тесты на адекватность, на критичность мышления, на способность соображать быстро и ясно. А интересно, задался я вопросом, есть ли какие-то тесты на такие случаи? Минут через несколько отвлеченные размышления занесли меня куда-то очень далеко, кэроллскую реальность. Скоричными норами, подсознаниями, странными персонажами, как части собственного подсознательного, когда единое, казалось бы, сознание представляет на самом деле причудливую мозаику. Странно, вяло констатирую я. Никогда раньше не интересовался особо ни физикой, ни математикой, да и психологией не так, чтобы очень. Наследие тела? Интересно. сглотнул глотного пытаюсь оттянуть от горла ворот несуществующей футболки, натыкаясь на ожидающий напряженный взгляд комитетчика, сидящего впереди. Наиграть в гляделке у меня нет никакого желания, так что проскальзываю глазами дальше и снова пытаюсь уйти в мысли «Но!». Жарко и душно так, что мозг работает на самых малых оборотах, и хорошо еще, что не с перебоями. Мельком замечаю всего полоборота, как отец заботливо отмахивает супругу кепкой и чуть улыбаюсь. Становится чуть легче, буквально как глоток свежего воздуха. Думать размышлять, впрочем, все равно нет особых сил да и, пожалуй, желания. Обязательно глазеть на московские улицы надоело. Прикрываю было глаза, пытаясь провалиться в некое подобие дремы, но становится только хуже, поэтому просто, чтобы отвлечься, хоть как-то скоротать время, начну испыдать, а разглядывать наших сопровождающих. Люди, выражения их лиц, взгляды, которые они кидают то на нас, то друг на друга, достаточно интересны. В иное время я бы развлекся, пытаясь угадать, кто есть кто, их характеры и судьбы, но сейчас я скорее фиксирую, происходящее, а на, собственно, анализ нет никаких сил. Душно. комитечик только что пытавшийся продавить меня взглядом и катавший желваки по худому лицу, дернул мокрый от пота узел галстука, закатил глаза и повлился боком на сиденье. Да чтоб тебя с отчаянием жгнулся его товарищ, скакивая со своего места и из узкий проход к коллеге. Нагнувшись, он пощупал пульс и ослабил ему галстук, а после этого кинул на меня свирепый какой-то обвиняющий взгляд Открыл одно окошко впереди и одно, перегнувшись через чёпорного мидовца, чуть сзади, устоя сквозняк. Автобус из-за такой мелочи останавливать разумеется, не стали. В салоне посвежело, и мама будто заразовела, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Отец, наклонившись, что-то сказал ей на ухо и буквально на мгновение положил руку на живот. — Однако, — приятно задачился я, — если это то, о чём я думаю, то очень здорово и символично и вообще... Обморочный комитетчик тем временем пришел в себя, вяло зашевелившись, и сев нормально. Вид у него зеленый, и воды, что характерно, не оказалось ни у кого. Это, конечно, само по себе не значит ничего, но в совокупности с другими фактами выглядит странно. Если человек параноик, это еще не значит, что за ним не следят. В сочетании с теми взглядами от комитетчика можно предположить, что и закрытые окна не только от секретности, не только от желания досадить нам хоть какой-то мелочи, но в ожидании, что я, быть может, ссорюсь не просто в обморок, но и забись по эпилептическом припадке. Вполне, как по мне, логичная версия. Тогда можно было бы накрутить всякого. К примеру, отправка меня в больницу, и дальше как минимум длинная игра на наших нервах. Но и свои какие-то между собойные комбинации под предлогом моего лечения. Это, разумеется, всего лишь версия, но и, нисколько бы не удивился, окажись она верной». Поэтому, когда Шереметьевский аэропорт показался вдали, я испытал чувство нешуточного облегчения, но и опаски, и много чего еще. Ясно уже, что инструктаж нашего адвоката о поведении перед отъездом и возможных провокациях не страшилка, и ничего еще не закончилось. Возле выхода в аэропорт уже стоят аккредитованные в Союзе журналисты и дипломаты, а вокруг отделяющий тетворный Запад от наивных граждан СССР милиционеры и разного рода товарищей в штатском представляющие, как я полагаю, не только комитет, но и другие советские структуры. Людей штатского много, я бы даже сказал, избыточно много. Хотя большая их часть является обычными провожающими встречающими. За последние месяцы я научился вычинять их из толпы, да и работают они грубо. Это не легендарная наружка, а массовка, вытащенная для отчетности. Советские граждане, опасчиво косясь, обтекают и тех, и этих, стараясь на всякий случай обходить по самой широкой дуге. Выглядит это довольно странно, но граждане СССР привыкли к такого рода вещам, привыкли не интересоваться, не задавать вопросы, не... Но есть еще и граждане антисоветские, разного рода заблуждающиеся. Антисоветские, оживившись при нашем появлении застекотавших камерами западных журналистов, развернули разного рода плакаты и принялись скандировать что-то, пользуясь удачным моментом. Стоят они от аккредитованной кучки, тем более от нас достаточно далеко, так что даже разглядеть что-то, тем более услышать проблема. Да, впрочем, оно и так понятно. Звезды Давида, надписи на русском, английском и иврите доносящиеся до нас обрывки фраз с требованиями разрешить выезд из страны, и все в том же духе долго не так разумеется не простояли милиционеры и нерводушные товарищи в штатском скрутили их запихал стоящее удаление автомобилей но из за избытка свидетелей с иностранными паспортами без особой грубости будь счастлив мишка размахивая беретиком и подрыгивая кричит лера которую же теснит куда то в сторону в толпу своих товарищей очень красивый плакатного вида немолодой милиционер загораживает на новодворскую широкой спиной гребца или штангиста удачи удачи всем вам переходит он на французский уже совсем невидимый из за милицейских спин помни мы этого обязательно добьемся если будем все вместе молчать сдавленно просипел комитечик схватил меня за вскинутое было приветствие руку и принуждая опустить ее вниз высывшись свиньей наши сопровождающие при помощи милиционеров и неравнодушных граждан почти мимо журналистов не давая никаких комментариев Успеваю заметить не только Леру, но и Стаса, и Сашку Буйнова, и... О многих я скорее догадался, додумал, домечтал, чем действительно увидел. Потом их пришедших проводить нас разделят на чистых и нечистых, и кому-то придется разговаривать со следователем и объясняться в комитете комсомола, кто-то вылетит из института. Но с кем-то просто поговорят родственники. Журналисты и дипломаты сопровождают нас, и спасибо им за то, что они пришли, за то, что они есть, если бы не они, если бы не огласка нашего дела». Забавно, нервно засмеялась мама, с любопытством оглядываясь по сторонам и аккуратно присаживаясь в не удобное кресло. Никогда не думала, что поводил зал для официальных лиц и делегаций, да еще и после лишения советского гражданства. Помедлив чуть, -чуть и оглянувшись по сторонам, отец присел рядом, не обращая внимания на блюзливую физиономию какого-то чиновника со смутно знакомым лицом, сидевшего неподалеку с пожилой одышевой супругой по левую руку и перезрелой, рыхлой дочкой хорошо за затыцать, с капристым выражением лица по правую. «Товарищ!» — небрежным мгновением пальцев чиновник подозвал к себе Мидовца, разум вычлением главного. «Это что такое?» — он, не стесняясь и не скрываясь, мол в нашу сторону мясистой пятерней, и надуваясь и багровее. Мидовец, наклонившись к нему, заговорил что-то быстро и негромко, отчетливо уделяя некоторые имена и фамилии, которые мне далекому от политических игощих политбюро ничего не сказали. «Да чтоб вас!» — выслушал дипломат, и чиновник хлопнул по подлокотникам и встал. «Буду я еще сидеть рядом со всякой дрянью!» Они очень демонстративно пересели подальше, благо в зале для непростых смертных народа почти нет, а место как раз с избытком. Уселся я, с настороженным любопытством вертя по сторонам головой, разглядываю их зал по-советски и его обитателей в большинстве своем, очень немолодых и очень официальных. Парт-билет Слышу края муха и дергаю головой, ловя глазами светящегося оператора с камеры и нервного, очень официального вида пропагандиста, репортера Центрального телевидения, ожидающего, когда оплошавший оператор, бледный и потеющий, установит наконец свою аппаратуру. На собрании вопрос поставлю. Это ж надо так? Все, не услышал, а скорее угадал я следующую его фразу. Здравствуйте, дорогие товарищи, начал репортер Мэй, и только сейчас зал запустили представители иностранной прессы и дипломатов. Камера советского оператора повернула славя их нервных и недовольных свой прицел, а человек с центрального телевидения забыл что-то очень официальное и осуждающее. Сказать, что именно он говорит, я могу почти дословно даже слышать через два слова на третье. Даром, что ли, читал все статьи, где хоть косвенно, хоть краешком говорилось о тех, кто хоть чем-то не согласен с решениями советского правительства. Застекотали камеры с другой стороны, и аккредитованные журналисты принялись освещать события, глядя в объективы, а дипломаты выражать мидерцам протесты разной степени решительности и озабоченности. Журналистов, дипломатов и наших сопровождающих в зале много больше, чем собственных пассажиров, очень недовольных происходящим, и не стесняющихся высказываться об этом как минимум в пространство, а как максимум требовое внимания сопровождающих. Некоторые из советских становников, не то тяпнув на дорожку лишку, не то истолковав себя на свой незатейливый лад, принялись что-то спрашивать и требовать у западных дипломатов. А кто-то из них, быть может, перепутав, докопался до французского журналиста, тесняя его пузом и не слишком связанными комбинациями советских идеологем. Если это не авангардное кино, то я даже не знаю, что такое авангард, лучше себе поднос с увлеченным изумлением глядя на происходящее. Некоторые сценки как бы дописываются в моей голове, и я не сразу понял, что мысленно пишу сценарий, и... Есть чистый блокнот, чуть помявшись, спрашиваю у адвоката, отвлекая его от беседы с родителями. леонид Иванович, ничуть не удивившись, нашел и блокнот, и карандаш, и я начал набрасывать сценки. Я же еще в поселке, кажется, пообещал, что буду пробовать себя где только можно, в том числе и в творчестве. А хорошо выйдет, плохо ли, это все на самом деле вторично». Здесь важнее опыт, попытка переступить через «не могу» и свои комплексы, психологический тренинг, расширение границ внутренней свободы. Черт его знает, что из этого выйдет, но и так-то интересно, да и наша история какое-то время будет на слуху, так что, может быть, и заинтересуется какая-нибудь студия моим сценарием или хотя бы идеей. А это не просто имя в титрах из точки биографии, но и пусть хоть чуточку на другое отношение в творческой среде, и это я считаю главное». Сейчас вернусь, Леонид Иванович, еще раз окинув происходящее взглядом опытного штабного офицера, поднялся с кресла, который уже раз проинструктировал смолчать и никуда не лезть, он удалился, еще раз оглянувшись в дверях. «Я этого так не оставлю, я в ЦК, я...» Вижу, как бушующего ответственно работника очень умело разогревает Мидовец, говоря ему, кажется, правильные слова, но на самом деле провоцируя и переключая фокус на нас. «Мам!» — осторожно трогаю ее за предплечье, показываю на сценку. «Да». Она не сразу поняла, чего я хочу. «А, ясно, вижу». Сидим молча, перегнувшись через меня, начал говорить отец. «Не отвечаем, в глаза не смотрим». Пару минут спустя, вытирая с лица остатки выпреснутого у меня чая, усмехаюсь криво, недобрым взглядом провожая грустную даму, удаляющуюся прочь, переваливающейся утиной походкой. В пятидесятых такой поступок возможен вызвать, если не одобрение, то как минимум понимания А сейчас... Я заранее чувствую себя отомщенным. Карьера супруга после этого ее поступка, если не рухнет в пропасть, то как минимум просядет. Но и сама дама, полагаю, решится до пусков святая святых в двухсотую секцию ГУМа». Леонид Иванович, появившийся через несколько минут с лимонадом и беляшами, с некоторым удивлением выслушал родителей, дотошно выпытывая детали произошедшего. «Это очень странно», — корректно вырезался он, глубоко задумавшись. И задумчиво, не говоря ни слова, поел вместе с нами в беляше запил лимонадом, не забывая отстеживать взглядом того мидовца-провокатора. — Это все меняет, — отрешенно сказал он, потирая губы носовым платком. — Простите, — поинтересовался я. — Да, — живо поймался адвокат. — А, ты об этой истории? Нет-нет, не переживайте, вас это не касается, это эпизод из другого кинофильма. Он, не говоря больше об этой истории, так выразительно сыграл бровями и глазами, что и без слов стало понятно, что все это и Мидовец, и Чай в лицо, и, возможно, опоздавший оператор только часть большой игры, ведущейся членами политбюро, и мы в этой игре пешки, а скорее даже пылинки. Не очень приятно сознавать это, но реальность его не всегда приятна. Это в нашей истории мы с родителями главные герои, а в других куда как более масштабных исторических сагах мы всего лишь проходные персонажи, которых, быть может, и в титрах не упомяну. Ожидание нужно в нам рейса даже не томительно, а мучительно. Время без того ощущается странно. Одна минута идет как бы не за час, так еще эти минуты густо заполнены событиями, и нам на нервах каждый из них кажется судьбоносным. Вот один из сопровождающих нас КГБшников, выразительно покосившись на нас, подошел к двери, отделяющий вип-зал от простых смертных и сразу... А что это, черт подери, значит... Сердце-то начинает колотиться, как сумасшедшее, то сбивается на аритмию, а воды, прогулявшись с ображения комитетчиков в туалет, я выпил, наверное, литра три, и все потом. Наконец. Объявляется посадка на рейс. Но, — выдохнул адвокат, вставая, — с богом. Длинная рулежка, и вот, наконец, колеса отрываются от советской земли, и мы в воздухе. Смотрю в иллюминатор, не отрываясь, это все память». В облаках, откидываясь назад, не забывая то и дело поглядывать в окошко. Почему-то кажется, что границы с царей каким-то образом сумеют разглядеть даже в облаках. Хотя это, конечно же, бред. Очень хочется поделиться с родителями своими мыслями и впечатлениями, но снова, как и в автобусе, рассадили отдельно. Рядом со мной только комитетчик, профессионально угрюмый, молчаливый, неодобрительный. В Вене, наверное, прогуляется и обменяет наручные часы, а может быть и не только их на местную валюту, А ее на вещи для родных, вернувшись домой с подарками, будет с радостью принят женой и детьми. И потом, раздав подарки за накрытым столом, будет рассказывать им об ужасах капитализма. Уж он-то знает. А может быть, он идейный? Хотя, кашусь на него и понимаю, что мне на это плевать, и очень скоро, надеюсь, я смогу выдохнуть, и все эти комитетчики, запреты и постановления, вся эта коммунистическая шелуха останется в прошлом. Время тянется и тянется... Сходил в туалет с опровождением увидел родителей и выдохнул с облегчением. Все оказалось почему-то, что я, может быть, в самолете один, а их заведя в салон, вывели потом через запасной выход ради какой-то особой подлой интриги. Но нет. На меня косятся пассажиры, стараясь не встречаться взглядами. Это, если говорить о наших. Хотя какие они мне теперь наши? А иностранцы, наоборот, смотрят с интересом, пытаются как-то выразить поддержку. С нами летят и два журналиста, решившие, как я понял, взять с нашей историей все, и я, черт подери, решительно за. Легкое, почти незаметное касание колес бетонной полосы, и самолет покатился потихонечку, сбавляя скорость. Вот сейчас, сейчас, еще несколько минут, и все. Мы сходим по трапу под моими ногами Австрия, и меня немного качает как пьяного, и сам я как пьяный. Жду родителей, пропуская пассажиров, и мне все равно, что там говорит комитетчик. У него больше нет власти надо мной. Нас уже ждут официальные представители австрийской стороны, Хиас и Джойн, репортеры и еще какие-то люди. Вижу, наконец, родителей и спешу к ним, обнимая так крепко, как только могу. Все остальное потом. Я только сейчас поверил, наконец, что все у нас будет хорошо».